Глава двадцатая. Они ползли бесконечно по черному лазу, думали, что навсегда там останутся. Но к счастью, древний старик правдолюбец навстречу вышел, свечу принес. Я тоже ухожу, сказал, только своим путем. Они воду пустили, скоро все здесь затопят. И в стену ушел. Свечку, правда, оставил. Вышли за зоной в лесу. Там у лаза волк стоит, бережет выход. Что делать? «Погодите», — Полина сказала. Вышла первой из лаза и пошла на волка. Волк хвост поджал и к кустам. Оттуда и смотрел, как они мимо идут. Двое в ватниках, на третье и платье, как мешок. Снег пошел. Раны ему. А снег. К ботинкам липнул. Пожрать ничего не взяли, сказал Чапаев. Слона бы сейчас съел. Дорога плохая, бурелом, овраги, заросли, да еще снег идет и тает. Погоня настигла их на рассвете, когда уже не было сил брести по черному лесу. Свечка кончилась, агарок сживали втроем. Хороший агарок, да революционный. Погоню волки навели. И Сталин тоже. Так и бежали они впереди, перед охранниками. Волки и вождь. Когда не было уже мочи бежать, выбежали они, падая и спотыкаясь, оборванные, мокрые, грязные, на обрыв над рекой. Река на помрачительной глубине струилась, отражая в себе рассветное небо. Волки сходятся полукругом. Полина их с трудом взглядом удерживает, За волками Сталин рукой указывает. Сзади охранники из кустов лезут. «Что ж», — сказал Чапаев, — «прощайте, товарищи. Вторая река в моей жизни роковая. Или переплыву, или снова кино про меня снимайте». Разбежался и сиганул с обрыва. Без крика, без звука. «Полина», — сказал Петр Гаузе, — «я тебя люблю». Спасибо, сказала Полина, а сама все на волков смотрит. Взялись они за руки. Полковник Бессонов из леса показался. Жалко, сказал Гаузе, что не удалось нам закрыть этот лагерь последний. Да, сказала Полина, которая современной обстановки не знала. На один меньше бы стало. И прыгнули они вниз, с непостижимой высоты к серебряной полосе безымянной лесной речки и летели, не отпуская рук.